Билл Денбро берет отпуск. «Уехать», — повторила Одра в замешательстве, чуть испуганная, а потом подобрала под себя босые ноги, подняв их с пола. Холодного, как и весь коттедж, если на то пошло. Эта весна на юге Англии выдалась как никогда промозлой, и Билл Денбро во время своих регулярных утренних и вечерних прогулок... Ни единожды думала Мэнни. Думал, что странно, о дерри. Вроде бы коттедж оборудовали системой центрального отопления. Так, во всяком случае, указывалось в объявлении о сдаче в аренду, и они нашли котел, установленный в чистеньком маленьком подвале, в том уголке, где раньше размещался ларь с углем. Но они с Одрой очень быстро поняли, что. Британское представление о системе центрального отопления отличается от американского. Похоже, англичане полагали, что центральное отопление функционирует как должно, если утром твоя струя не превращается в лед по пути к унитазу. И сейчас как раз было утро без четверти восемь. Бил положил трубку пятью минутами раньше. Бил, ты не можешь просто уехать. Ты это знаешь?» «Я должен», — ответил он. У дальней стены стоял буфет. Бил подошел к нему, взял с верхней полки бутылку «Гленфиддика» — шотландские виски. Налил стакан. Часть выплеснулась мимо. «Черт!» — пробормотал он. «Кто тебе звонил? Чего ты боишься, Бил? «Да я не боюсь». «Да? У тебя всегда так дрожат руки? Ты всегда начинаешь пить до завтрака?» Он вернулся к креслу. полы халата обвивали щиколотки, сел, попытался улыбнуться, но получалось не очень, и он решил обойтись без улыбки. В телевизоре диктор BBC как раз заканчивал выдавать утреннюю порцию плохих новостей, прежде чем перейти к результатам вчерашних футбольных матчей. По прибытии в маленькую пригородную деревушку, Флит за месяц до начала съемок их восхитил Технический уровень английского телевидения на экране хорошего цветного телевизора «Пай» все выглядело как живое. Так и хотелось шагнуть внутрь. «Больше строк или что-то в этом роде», — заметил тогда Билл. «Я не знаю, в чем дело, но это здорово», — ответила Одра, но потом выяснил, что... Большую часть эфирного времени занимают американские шоу, телесериалы вроде «Далласа» и бесконечные спортивные трансляции от неведомых ранее и скучных, чемпионат по Дарцу, все участники которого выглядели как заторможенные борцы сумо, да просто скучных британский футбол оставлял желать лучшего, крикет был еще хуже. Последнее время я много думал о доме. Бил отхлебнул из стакана. «О доме?» На ее лице отразилось столь искреннее недоумение, что он рассмеялся. «Бедная Одра, уже чуть ли не одиннадцать лет, как вышла за парня, и ничегошеньки о нем не знаешь. Что ты об этом знаешь?» Он вновь рассмеялся и осушил стакан. Смех этот совершенно ей не понравился, как и стакан виски до завтрака в его руке. Смех этот больше напоминал вопль, боли. — Интересно, а у остальных есть мужья или жены, которые тоже только что выяснили, сколь мало они знают? — Наверное, есть. — Билли, я знаю, что люблю тебя, — ответила она. — Одиннадцати лет для этого хватило. — Я знаю. Он ей улыбнулся, и в улыбке читались нежность, усталость и страх. «Пожалуйста, пожалуйста, скажи мне, что все это значит?» Она смотрела на него восхитительными серыми глазами, сидя в обшарпанном кресле арендованного дома с поджатыми под себя и прикрытыми подолом ночной рубашки ногами, Женщина, которую он полюбил, на которой женился и любил по-прежнему. Он попытался глубже заглянуть ей в глаза, чтобы увидеть, что она знала. Попытался представить все это как историю. Он мог, но прекрасно понимал, что продать такую историю не удастся. Бедный мальчик из штата Мэн поступает в университет, получив стипендию. Всю жизнь он хотел стать писателем, но, записавшись на литературные дисциплины, обнаруживает, что заблудился в странной и пугающей стране, а компаса у него нет. Один парень хочет стать Абдайком, другой – Фолкнером Новой Англии, только он хочет писать романы о суровой жизни бедняков белым стихом. Одна девушка восхищается Джойс Кэрол Оутс, но чувствует, что Оутс радиоактивна в литературном смысле, потому что выросла в сексистском обществе. Оудс не может быть добродетельной, она же будет более добродетельной. Один низкорослый толстый аспирант не может или не хочет говорить громче шепот. Этот парень написал пьесу, в которой девять персонажей. Каждый произносит только одно слово. Мало-помалу персонажи понимают, что если слова сложить вместе, получится предложение. Война – это средство, которое используется всеми сексистскими торговцами смертью. Парень получает пятерку от человека, который ведет Н-141, семинар писательского мастерства. Этот преподаватель опубликовал четыре книги, сборника стихов и свою диссертацию. Все в местном университетском издательстве. Он курит травку и носит медальон с пацификом. Пьесу толстяка Шептуна ставит театральная группа во время забастовки с требованием прекратить войну, которая проводилась в кампусе. 1970 году. Преподаватель играет одну из ролей. Билл Денбро тем временем написал один детективный рассказ «Убийство в запертой комнате», три научно-фантастических рассказа и несколько рассказов-ужастиков, в которых многое взято из Эдгара По, Г.Ф. Лавкрафта и Ричардса Маттессона. Позже он скажет, что эти рассказы напоминали катафалк середины XIX века, снабженный компрессором и выкрашенный красной фосфорицирующей краской. Один из НФ-рассказов приносит ему четверку. «Уже лучше», – пишет преподаватель на титульной странице. «В контратаке инопланетян мы видим порочный круг, в котором насилие порождает насилие. Мне особенно понравился». Иглоносый космический корабль как символ социосексуального нашествия. Это интересно, хотя и напоминает чуть стертый, скрытый подтекст. Все остальные опусы получают максимум тройку. Наконец, как-то раз, он встает после обсуждения рассказика болезненно-бледной девушки о том, как корова Изучала выброшенный кем-то двигатель на незасеянном поле. То ли после атомной войны, то ли безо всякой войны, которая продолжалась 70 минут или около того. Болезненно бледная девушка курит одну сигарету Винстон за другой, да рассеянно ковыряет прыщи, разбросанные по впадинам висков. Она настаивает, что ее маленький рассказ – социополитическое заявление в стиле раннего Оруэлла. Большинство группы и преподаватель соглашаются, но дискуссия тянется и тянется. Когда Бил встает, все смотрят на него. Он высокий и харизматичный. Медленно произнося слова, не заикаясь, он не заикался уже более пяти лет, он начинает «Я совсем этого не понимаю. Я ничего в этом не понимаю. Почему?» Литературное произведение должно быть социо-каким-то. Политика, культура, история. Разве они не естественные ингредиенты любого литературного произведения, если оно хорошо написано? Я хочу сказать, он оглядывается, видит враждебные глаза и смутно осознает, что его выступление они воспринимают как какую-то атаку. Может, так оно и есть. Они думают, — доходит до него, — что в их ряды, возможно, затесался сексистский торговец смертью. — Я хочу сказать, разве вы не можете позволить литературному произведению быть просто литературным произведением? — Никто не отвечает. Молчание расползается по аудитории. Он стоит. Переводя взгляд с одной холодной пары глаз на другую, болезненно бледная девушка выпускает струю дыма и тушит окурок в пепельнице, которую всегда носит в рюкзаке. Наконец, к нему обращается преподаватель, мягко, как к ребенку, устроившему необъяснимую истерику. «Ты веришь, что Уильям Фолкнер просто рассказывал истории? Ты веришь, что Шекспира...» Интересовали только деньги. Давай, Бил, скажи нам, что ты об этом думаешь? Я думаю, что это близко к истине, — отвечает Билл после долгой паузы, в течение которой честно обдумывает вопрос и видит в их глазах осуждение. Полагаю, — говорит преподаватель, играя ручкой и с улыбкой глядя на Билла из-под прикрытых веками глаз — Тебе еще предстоит многому научиться. Где-то в глубинах аудитории зарождаются аплодисменты. Бил уходит, но возвращается на следующей неделе в стремлении набираться писательского мастерства. За это время он написал рассказ, который назвал «Темнота» – историю о маленьком мальчике, обнаружившем, что в подвале его дома живет монстр. Мальчик не пугается его, сражается с ним и в конце концов побеждает. Он чувствует себя на седьмом небе, когда пишет этот рассказ, он даже чувствует, что и не пишет вовсе просто, позволяет рассказу изливаться из него. В какой-то момент он кладет ручку и выносит свою горячую, уставшую руку на 12-градусный декабрьский мороз, где она чуть ли не дымится от разности температур. Он ходит по кампусу. Обрезанные зеленые сапоги скрипят по снегу, как петли ставен, которым требуется смазка, а его голова просто раздувается от истории. Это немного пугает ее желание вырваться наружу. Он чувствует, если она не сможет выйти из головы через летающую по бумаге, зажатую в его руке, ручку, то выдавит ему глаза в стремлении вырваться и обрести конкретную форму. «Собираюсь сделать из нее конфетку», — признается он в ветреной зимней темноте, и смеется, неуверенно как-то смеется. Он полностью отдает себе отчет, что «наконец-то понял», Как это делается? После десяти лет поисков внезапно обнаружил кнопку стартера огромного застывшего бульдозера, который занимал столько места в его голове, он завелся, заревел, заревел. В ней нет ничего красивого, в этой большущей машине она предназначена не для того, чтобы возить хорошеньких девушек на танцы. Это не статусный символ. Эта машина для работы. Она может сшибать что угодно. Если не будешь осторожным, она сшибет и тебя. Он спешит в дом и заканчивает темноту в один присест. Пишет до четырех часов утра и, наконец, засыпает на тетради. Если бы кто-нибудь сказал ему, что писал он о своем брате Джордже, Билл бы удивился. Он не думал о Джорже долгие годы, во всяком случае, он искренне в это верит. Рассказ возвращается от преподавателя с жирной единицей на титульной странице. Под единицей еще две строки, большими буквами. Одна – бульварная ЧТИВО, вторая – МАКУЛАТУРА. Бил несет пятнадцатистраничную рукопись к дровяной печке. открывает крышку топки, но за мгновение до того, как рукопись полетела бы в огонь, он осознает абсурдность своего поступка, садится в кресло-качалку, смотрит на плакат «Грейтфул Dead" и начинает смеяться. Бульварное чтиво, макулатура, отлично, пусть это бульварное чтиво, мир полон бульварного чтива. «Пусть они рубят чертовы деревья на бумагу для бульварного чтива!» – восклицает Билл и смеется, пока слезы не начинают скатываться из глаз на щеки. Он перепечатывает титульную страницу, где преподаватель оставил свой вердикт, и посылает рассказ в журнал для мужчин «Белый галстук». Хотя, потому что Билл видит в этом журнале, его следовало бы назвать, Обнаженные девушки, которая выглядит как наркоманки. Однако в его истрепанном райтерс-маркетс маркет ежегодник самой разнообразной информации, которая может потребоваться писателям. Указано, что они покупают рассказы ужастики, и в двух номерах, приобретенных в местном семейном магазинчике, он действительно нашел четыре рассказа ужастика, втиснутые между обнаженными девушками и рекламой порнофильмов и таблеток для повышения потенции. Один из них, написанный дэнисом Этчисоном, очень даже хорош. Он посылает темноту без особых надежд. Он посылал уже много рассказов в разные журналы, но получал одни лишь отказы. Поэтому он как громом поражен и обрадован, когда заведующий отделом литературы журнала «Белый галстук» покупает рассказ за 200 долларов с оплатой по публикации. Заместитель заведующего дополняет решение Босса короткой запиской, в которой называет творение Билла лучшим чертовым рассказом-ужастиком после «Банки Рэя Брэдбери». Далее зам написал «Очень жаль, что от побережья до побережья прочитают его лишь человек семьдесят». Но Билла Денбро это не волнует. «Двести долларов».